жертвенный. 1101 год нашей эры. Паргарон. Кубло. Бесконечные коридоры Кубла разбегаются во всех четырех измерениях. Снаружи этот город-цитадель кажется просто огромным каменным кубом, зданием размером с гору, но внутри заключен целый мир. Тут больше 30 миллионов жителей, и почти все они демоны. В основном, конечно, первое и второе сословие просто демоны и мещане. Большая их часть ведет вполне обычную жизнь, почти такую же, какую ведут смертные. У них есть семьи, они зарабатывают себе на хлеб. Разница только в том, что у семьи бессмертных могут веками оставаться неизменными, а вместо денег у них – крошечные кусочки душ, эфирки и астралки. Мурдич отдал за излечение целых три астралки. Покорно заплатил и теперь ждал, пока отрастет рука. Костяной кот отхватил ее до самого локтя, и бедняга Храк сам не знал, каким чудом ухитрился сбежать. Неделю потом ходил одноруким. И дальше бы тоже так ходил, если бы не двинул сюда, в лечебницу. В Паргароне отличная медицина. Тут вылечит что угодно. Были бы условки на счету. Но демоны не так хрупки как смертные, поэтому большая часть их болезней – суть травмы. Раны, полученные от других демонов, повреждения от святой благодати, опасной магии или даже тьмы. Слишком много тьмы демону тоже вредно. Они не радуются ее присутствию. Мурдича обдала едкой горячей кровью, и рука на глазах отросла жертвенный содрогнулся всем телом издал душераздирающий вопль и закатил глаза мучение и наслаждение одновременно пытка экзальтация катарсис закончив с пациентом жертвенный застыл неподвижно и только белки его глаз чуть заметно подрагивали служитель из безликих набросил на него покрывало и вокруг демона возникло мерцание Вечная боль притихла, кровь перестала брызгать во все стороны. Жертвенные – очень непростые создания. Большая их часть не в себе, очень мягко говоря. Они всегда кричат, им всегда больно, у них нет кожи и непрерывно течет кровь. Они исцеляют других, отдавая собственную прану. Размножаются они еще более странным образом. Жертвенные буквально выгрызают куски самих себя, разрывают себя на две половины, и вот у вас уже два жертвенных. Но делают они это нечасто, потому что сей процесс мучителен даже для этих вечных страдальцев. И другие демоны не трогают жертвенных, их не обижают даже самые отпетые. Они настолько для всех полезны и настолько мало требуют взамен, что даже в демоническом мире никто не поднимает на них руку даже гхетшидари усомнился дегатти даже гетшидари заверил янхан хофин жертвенные и безликие это те кого у нас трогать не принято они лишены амбиций не делают ничего плохого и приносят исключительно пользу таковы обычные жертвенные как этот У них даже нет имен, потому что они не вполне осознают свое существование как личности. Они разумны, очень даже, но этот разум, он все время пылает. «По-своему жаль их», – подумал Зимисхи. Он смотрел на этого своего собрата и видел в нем себя. Такого, каким был когда-то. До того, как сумел осознать себя на глубинном уровне. До того, как начал себя контролировать до того, как обрел имя. Жертвенные с именем – большая редкость, но все же они встречаются, и их обычно приравнивают к третьему сословию, считают высшими демонами. Исцеляют других они не хуже, а даже лучше, чем обычные жертвенные, но при этом не бьются постоянно в агонии, не кричат безумолку, как БГО. Способны на осмысленные действия и конструктивный диалог. Зимисхи был довольно молод для демона. Всего 500 лет. Из них почти четверть без осознания себя. Лишь на втором веку жизни Зимисхи начал размышлять о том, кто он есть, начал понимать, что собой представляет. За все эти века боль не оставляла его ни на секунду. Жертвенный, видимо, невозможен, беспостоянный, грызущий изнутри боли. Но Зимисхи научился ее подавлять. Плавать на ее волнах не позволяя захлестывать себя с головой. Тело горело, но разум оставался холоден и ясен. На целительных способностях это сказывалось скорее негативно. Зимиски плохо впадал в ту экзальтацию, при которой обычный жертвенный источает бездны праны. Но благодаря чистому разуму он умел выполнять свои функции иными способами. В этой лечебнице Зимисхи занимал должность старшего целителя. Обычно ее занимает какой-нибудь другой демон – Бушу, Кларитра, а то и вовсе Маркольм. Но жертвенный, который осознает себя – идеальный вариант, а Зимисхи осознавал себя лучше всех. Он подошел к столу и потер меж пальцев кусочек кожи. Прекрасный материал. Совсем недавно был демоном высшим демоном. Одним из баронов Гхедшидариев. Эти щупальца вместо рук и ног излишни. Но в области туловища он достаточно человекоподобен. И это только часть того, что досталось Зимисхе полгода назад. Сразу несколько баронов погибли трагическим образом, и он сумел выпросить у демолордов их останки. Законсервировал сразу после смерти, чтобы демоническая плоть не разлагалась, и разделил на эпизоды отдельные участки. Особенно его интересовала кожа. Плоть к отличается некоторыми интересными свойствами, и одно из них – трансформационная инертность. Очень высокая реальность, воздействовать крайне сложно, стремится вернуться в изначальное состояние. Именно это требовалось Зимисхи. К тому же это непростые хьедшидарии обороны. Очень могущественные существа. Еще лучше были бы только демалорды, но их плоть заполучить не выйдет. Он заполучил лучшее из того, что мог. И теперь резал, кромсал, скоблил, сшивал. Осуществлял телесное слияние. Придавал этому кожаному мешку подобие прежней силы. Здесь сошлись куски шести разных баронов, и хотя ни один из них не был в человеческом облике, Зимисхи сумел достаточно органично связать их воедино. Бронированные части гигантской крысы отлично подошли для рук, торса и ног. Впервые у жертвенного появилась возможность дополнительно защитить себя пластинами. Раньше он использовал черепокожих. Но это была не более чем физическая защита, гораздо менее реальная, гораздо менее устойчивая к воздействиям. Увы, черепокожие не Ноктархимы, на основе которых созданы. Облачившись в свой новый костюм, Зимисхи внимательно осмотрел каждый кусочек, убедился в идеальном прилегании и осуществил последний этап – пустил кровь. Он дрожал в агонии не жалея себя, наполнял новую оболочку жизненной силой, но при этом еще и объединял эфирные тела, приживлял к себе на всех уровнях. Конечно, это тоже временно. Он ведь помнит, что на самом деле это не его кожа, собственной у него нет. Он поддерживает целостность искусственной оболочки за счет собственной крови, но она все равно приходит в негодность, как только утрачивается баланс. Но сейчас это кожа баронов. Такого костюма хватит на сотни, а то и тысячи лет. Да, пожалуй, не меньше тысячи. Более чем достаточный срок. Зимиски с удовольствием почувствовал, как боль утихает почти полностью. Чем лучше костюм, тем меньше боли. Его целительные способности закрылись до минимума, зато он почувствовал небывалый всплеск демонической силы. Совершенно как у высшего демона. Да, в общем, теперь он и есть высший демон. По крайней мере, пока носит эту шкуру. Выглядел Зимиски в ней жутко, кошмарно. Но без нее он выглядел еще кошмарней. Все жертвенные выглядят пугающе. Демонов, конечно, таким не удивишь, а вот смертные их пугаются. Хотя кого-кого о жертвенных бояться не стоит. Они даже смертных инстинктивно лечат. Правда, те убегают с криками, когда жертвенные пытаются это делать. Жертвенные полностью заслуживают свое название. Они исцеляют, отдавая собственную жизненную энергию. Демоны-доноры. К счастью, у них самих прана восстанавливается очень быстро. Но все равно, кто иной из демонов настолько же самоотвержен. Зимиски иногда гадал. Почему его народ вообще остается демоническим? Почему они давно массово не просветлились, не стали небожителями? Неизвестны даже единичные случаи. Но почему? Исцеляют других? Исцеляют. Хотят этого сами? Хотят. Страдают при этом? Страдают. Что еще нужно? Не во внешности же дело. Конечно, жертвенные выглядят отталкивающе, постоянно кровоточат, И все время мерзко орут, но это абсолютно незначительные детали. Каких-то общих канонов привлекательности не существует, небожители бывают и более неприглядными. Возможно, их самоотдача на самом деле не жертвенность, а глубоко зарытый мазохизм. Принуждение со стороны их собственной природы. Возможно, боль и страдания приносят им извращенное удовольствие. Впрочем, просветлять жертвенных и незачем Зимисхи хотел не этого. Он хотел их улучшить, усовершенствовать. При этом они могут оставаться демонами и даже лучше, если останутся. У небожителей таких целителей неисчислимо, а вот в Паргороне жертвенные незаменимы. Их бы давно приравняли к третьему сословию, поставили где-то рядом с Кэмиала. Но жертвенные, увы, все-таки слабоваты. Да к тому же безумны. Даже если дать им привилегии высших демонов, они просто не сумеют ими воспользоваться. Но подобных зимисхи возвышали охотно. Среди высших демонов не так уж много именно целителей. Они все очень могущественны, но могущество это в основном деструктивное. В том числе и поэтому зимисский избегал общества других высших демонов. Сам приравненный к аристократам, он, однако ж, пренебрежительно к ним относился. Считал избалованным отребьем, пустыми прожигателями жизни. Не нужно обладать особой проницательностью, чтобы это увидеть. Как и в большинстве темных миров, демоны Паргорона – суть, паразиты, живущие за чужой счет на хлебнике. Они иначе и не могут, для них это естественно. Все демоны – либо хищники, либо паразиты. Ток крови остановился. Мертвая кожа Гхедшидарьев приросла, стала почти собственной. Зимиски покрутил руками перед лицом, потом на мгновение вышел из тела и посмотрел на себя со стороны. Прекрасный результат. В нем теперь даже сложно признать жертвенного. Он больше похож. Сложно с чем-то сравнить. Немного напоминает Гьетшидария в фальшивом облике. Но часть тела бронирована, спина покрыта красным мехом, а ноги скользкой чешуей. Глазницы слишком велики, вокруг глаз остались кольца обнаженных мышц. Эта искусственная оболочка Терафима наполняла Зимисхи новой силой давало спокойствие, ощущение безопасности. Лишенные кожи жертвенные, словно обнаженный нерв. Он же теперь, как все, как нормальные демоны, не бьющиеся все время в агонии, не утолять чужую боль. Внизу лечили очередного посетителя. Жертву какого-то Гахерима с наполовину отрубленной головой. Позабавился легионер ударил и бросил недобитым. Раны от их клинков даже у высших демонов заживают медленнее обычного, а уж как страдают низшие. Но кровь жертвенного все исправила. Зимиский смотрел на процесс исцеления, слушал крики забирающего чужую боль лекаря и размышлял о том, как и других жертвенных исправить устранить этот критический недостаток который делает их почти безумными устранить легко сказать демоническая медицина гораздо сложнее медицины смертных бессмертные создания обладают восьмой оболочкой души бессмертным началом и оно дает им вечную жизнь и огромную силу но в то же время и замыкает в определенные рамки чем выше реальность субъекта тем сложнее на него воздействовать. И это, к сожалению, относится в том числе к позитивному воздействию. Демона трудно ранить, но и лечить тоже трудно. Конструировать плоть смертных – самое пустяковое дело. Даже сами смертные это умеют. Бессмертные же. Им мешает собственное подсознание. То самое подсознание, которое дает демоническую силу, или иной способ контроля реальности. Демон, в отличие от смертного, не может просто взять и нарушить клятву, ничуть от этого не пострадав. Слова демона имеют куда большую силу. И демона, в отличие от смертного, нельзя просто переселить в другое тело или переделать, как вздумается. То есть можно, но он почти наверняка перестанет быть демоном. И в чем тогда смысл? Но способ все равно должен найтись. Зимиски вскрывал самых разных демонов, в том числе и своих же собратьев, изучал их внутреннее устройство. Он искал ответы в глубинах, добирался до самых сердцевин, очищал от маны от всей шелухи. И в конце концов он добрался до первоисточника, до той, кто породил жертвенных, тысячи лет назад произвел их на свет, до матери демонов. Было непросто получить аудиенцию у самой Мазекрес. Зимисхи много дней обивал пороги палаты юстиционного корпуса паргорона Лоритры пересылали его из кабинета в кабинет. Заставляли заполнять все новые бумаги. Но все однажды заканчивается. Закончилось и это. В конце концов, Зимиски преклонил колени перед той, что произвела на свет прародителя его прародителя. Своей прабабушкой, можно сказать. «Ты внук моего сына», – распознала его Мазекресс. «Тебе очень идет этот костюм». «Благодарю, о, матерь!» – склонил голову Зимиски. «Я рад, что тебе нравится. Я сам его шил И ты гораздо правильней изъясняешься, чем большинство твоих сородичей. Ты очень смышлен жертвенный. Голос колоссального демолорда чуть потеплел. Мазекресс, породившая большинство низших демонов, не заботилась о каждом в отдельности, ибо их по меньшей мере сто миллионов, но все же была их общей матерью. «В чем состоит твое дело, Зимисхи?» – спросила Мазекресс. «Ты хочешь что-то у меня спросить?» «Да, у меня есть вопрос», — сказал жертвенный. «Мне подобное. Отчего мы именно таковы?» «Что ты имеешь в виду?» «Почему мы живем в постоянной агонии?» «Для чего ты сотворила нас так, а не иначе?» «Ты сомневаешься в задумке своей матери?» Теперь голос Мазекрес похолодел. В нем зазвучала гроза. Гигантские хоботы чуть заметно содрогнулись, напряженно вытянулись. «Я уверен, что в этом был важный смысл. Просто я не могу его уловить», – поспешно сказал Зимиски. «Ладно», – промедлив сказала Мазекресс. «Думаю, ты имеешь право знать, но ответ тебя не порадует». Не очень охотно матерь демонов поведала своему правнуку, что изначально... Она задумывала сотворить демонов особенного рода, демонов-подвижников, совершенных, почти что небожителей, только живущих в темном мире, иммунных к скверне, исцеляющих других демонов и наставляющих их. Возможно, даже не уходящих на кровавый пляж. Это был очень амбициозный план, одна из самых грандиозных задумок матери демонов. но У нее не получилось. Чего-то не хватило. «Вы должны были быть высшими демонами», — с легкой печалью поведала Мазокресс. «Но я не могла вытесать шедевр. Заложила в вас больше, чем вы смогли выдержать. Поначалу я хотела уничтожить вас и попробовать снова, но другие демолорды воспротивились. Увидев вас, они были в восторге» потому что вы оказались именно тем, в чем нуждался Паргарон, безответными, лишенными амбиций слугами, отдающими все и не ждущими взамен ничего». «Мне горько слышать такую правду», — произнес Зимисхи. Обтянутые чужой кожей плечи опустились. Жертвенный почувствовал горечь, исходящую от Мазокрес. «Мне тоже» сказала матерь демонов. Она ничего не стала скрывать от своего потомка. Наоборот, сообщила ему все детали, все подробности их внутреннего устройства, их строения. Как они были сконструированы, что она в них заложила. Большую часть своих порождений Мазекресс создала на основе высших демонов, всех этих частей древнейшего. Развраги были сделаны по образцу гахеримов. Черепокожие – Ноктархимов, моркольмы Бушуков, Самоталер – Гхедшидариев, Храпоиды и Храки – Сурдитов, Безликие – Лоритр, Хламинарии и Тахринарии – Ла Ционне. Об этом Зимисхи знал, конечно. Об этом даже Храки знают. Однако кое-что новое Мазекрес ему все-таки поведала. Оказалось, что для некоторых своих порождений она брала за образец непростых высших демонов. А дималордов уникальных существующих в единственном числе вихоты слабые подобия ксаура злобоглазы бекуяна куржуи гламгольдрига а мы начал зимисски уже догадываясь об ответе бго при создании вас я использовала биологический материал того кто кричит во тьме К сожалению, на пользу вам это не пошло. В вас сокрыта огромная мощь. Вы почти бесконечные источники жизненной энергии. Но при этом вы заперты в клетке своего безумия и вынуждены постоянно страдать. К счастью, не все. Зимисхи снова почувствовал теплоту. Мазекрес глядела на него с искренней радостью. Словно мать тяжелобольного ребенка, который сейчас переживает ремиссию, и веселиться с нормальными детьми ты хотела уничтожить нас при рождении переспросил он я матер демонов сухо ответила мозакррес такова власть всех матерей мы решаем какой жизни появляться а какой нет на зземисе нахлынули образы аура мозекррес стала особенно яркой и его захлестнула ее мыслями ее воспоминаниями. И не только ее собственными. Миллионы образов и видений одновременно. Рожающие в муках женщины, мечущие икру рыбы, отпочковывающиеся друг от друга каэмиала, медленно плывущая крокодилица, пасти которой резвятся крохотные детеныши. Холодный взгляд рептилий вперился прямо в зимисхи. Прогоронская кобыла, разорившая гнездо айчапов и ждущая, пока наестся ее жеребенок. И одновременно видение совсем другого рода. Женщины, пьющие ядовитые травы и перетягивающие живот. Пожирающие свою молодь грызуны, убивающие детей к хьедшидарии, которым уже тесно в этом мире. Руки, прижимающие к груди младенцев и руки, бросающие младенцев в бездну. «У меня было гораздо больше творений, чем обитает сейчас в Паргароне», произнесла Мазакрес, пока Зимисхи это осмысливал. «Но ты же не всегда решала сама, кому появляться, а кому нет», — сказал он. «Только дважды другие демалорды не позволили мне уничтожить и пересотворить образцы». «А кто вторые?» Это уже тебя не касается. Об этом я скажу им, если они сумеют однажды задать вопрос. Теперь Зимисхи догадался, о ком речь. Но он не стал развивать эту тему, а только молча поклонился и отступил. Он понял, что в Паргороне ему решений не найти, раз уж даже мать прородительница не может ничем помочь. Есть другие демоны, знающие толк в сути вещей. Конструкторы плоти, резчики, мастера. Но среди них лучший как раз сам Зимисхи. Это именно к нему приходят за консультациями, за помощью. Он развернул Кэ-Ока. Завершив слияние тела с искусственной кожей, он приживил к предплечью небольшой нейрон к сети В обычное время тот сворачивался спиралью, но когда Зимиски желал, поднимался вертикально, открывал окно к бесконечным знаниям Кэмиала. «Обзор близлежащих миров, разбирающихся в демонической физиологии и генетике», попросил жертвенный. Таких оказалось не больно-то и много. Но все же они были, и Зимиски отправился за новыми знаниями, отправился искать ответы, которые не сумел найти в Паргароне он нанял вихота приравненный к третьему сословию фактически высший демон ззиисхи все же не умел самостоятельно пересекать кромку вероятно мог научиться но это займет время а прямо сейчас он не видел в этом нужды если можно просто воспользоваться другим порождением мазерес нет лучше способа путешествовать чем вихота тот принял облик воздушной яхты и жертвенный стоял на носу, скрестив руки. Внизу проплывал прогорон Они все еще не пересекли кромку, и Зимисхи чувствовал себя свободней и могущественней любого демалорда. Силой своего разума он проложил себе дорогу в жизнь, избавился от оков безумия, победил врожденное проклятие, победил вечную боль. И теперь он чувствовал абсолютную уверенность. Чувствовал, что справится с любой задачей. Не так уж и велик, прогорон если смотреть на него с такой высоты. Виход поднял Зимисхи к самому борту чаши, увлек выше кровавой пены. Еще немного, и начнутся миазмы, обволакивающие все тьмы. «Арниводак, ты решил нас немного повялить?» – осведомился Зимисхи. Я плачу тебе не за экстремальные ощущения. за то какие виды, господин!» – раздался голос из-под палубы. «И ты же, кажется, хотел найти тех, кто сведущ в генетике». «Я не собираюсь разыскивать лационе», – отрезал Зимисхи. «Эта дверь закрыта или слишком заманчиво приоткрыта? Следуй туда, куда я указал и только, без импровизаций». «Импровизация – неотъемлемая часть творения», – сказал Орневодак. «Поговаривают, что вселенная началась со слов. А что будет, если эту штуку...» Но говоря это, Виход уже пересекал кромку. Его грива переливалась аурическим шлейфом, пока демон возница бурил пространство. Миры сомкнулись, миры разомкнулись. Бездомная тьма сменилась алым заревом. Зимисхи, лишенный доступа к эссете, развернул звездную сферу. Многомерная иллюзия сверкала десятками искр. Точки на карте, крошечные, но за каждой бесконечная вселенная. В каждой есть то, что может оказаться полезным для Зимисхи, но, скорее всего, нет. то мир увидел с высоты, тот мысль возвысил и мечты декламировал арневодак проносясь над сиреневой рекой зимистский не отреагировал. отреагировалихоты часто склонны к философии и рифмолетству правда сейчас он процитировал первую строчку из воспоминаний к валдатригона великий был поэт и это при том что гахиимом он был лишь наполовину а на вторую половину храком презреенным храком как сказал бы почти любойгохиим чистых кровей Обычно такие полукровки даже не поступают в школу молодых. Но Квалдатригон, говорят, сумел впечатлить своими виршами самого Жулдабердана. Заинтригованный, тот лично собеседовал юного полукровку и увидел в нем дух подлинного гахирима Глубокое понимание красоты мира и своего пути в нем. Квалда тригон не стал великим воином. В общем-то, погиб он довольно рано, но он успел оставить множество сборников стихов, несколько книжек для маленьких демонят, две выдающихся поэмы и абсолютно неподражаемую сагу эпос «Осияющих под пеленой». «Ничего себе, ты о нем хорошо отзываешься?» – удивился Дегатти. «Этот Квалдратригон и правда был настолько хорош. Он был лучшим» сурово посмотрел Янг Фан Хофен, доставая из-под стойки Томик. «Вот, почитай сам, приобщись к классике. Только верни там памятная надпись. Хотя, погоди, я лучше тебе копию сделаю». «Что, Янг Фан Хофен, не доверяешь этому ворюге?» – хмыкнул Бельзидор. «Правильно, он мне плащ-то так и не вернул. Сидит, главное, в нем при мне, словно так и надо». «Кстати, у тебя нет к нему сапог?» – спросил Дегатти невозмутимо. «Оттенок редкий, никак подобрать не могу». Мир, в который они перешли первым, не мог похвастаться глубокими знатоками генетики. Собственно, его обитатели лишь недавно научились приматывать камни к палкам. Зато следующий мир... О, следующим был сигечет Мир, населенный полудухами-символиками. Разумные цифры и буквы. Живые геометрические фигуры, воплощенные константы и функции. Обитатели Цегечета хранили великое множество знаний. Они сами были знаниями, воплощенными вещественно. Правда, именно того, что искал Зимисхи, они не имели. Биология живых организмов символиком глубоко чужда, ибо их собственная биология – это скорее математика. Существо, не способное быть разложенным на чистый численный формат, вызывает у них недоумение. Но с Цигечета Зимисхи только начал свое путешествие. В течение следующих шести лет он посетил свыше пятисот миров. Как тех, где еще не изобрели колесо, так и населенных могущественными бессмертными. Он общался с созданиями самого разного сорта, другими демонами, даже небожителями. Да, он пытался решить вопросы в таком разрезе. И если бы дело касалось конкретно его, сложности бы и не возникло. Суть древнейшего, да он сам давно все сделал, просто обзаведясь искусственной кожей. Но он сам случай нестандартный, подобных ему жертвенных очень мало. А у остальных проблема не столько физиологическая, сколько психосоматическая. Это зашито в самых глубинах подсознания. И исправить это почти так же сложно, как гахеримам преодолеть зависимость от клинков или гхьедшидариям инертность фальшивого облика. Миры мелькали, как книжные страницы. Арневодак превращался то в конную бричку, то в элегантный автомобиль, то в одноместный космолет, то в раковину гигантского наутилуса, то в пылающую Сибет-Эпхелию. Менял облик Изимисхи. Из Где-то прикидывался человеком, где-то твинодаком или эльфом, где-то гигантским грызуном или рептилией. В одних мирах в маскировке не было нужды, там принимали всякого, не глядя на внешность. В других его мгновенно убили бы, покажись он в натуральном обличье. Юг Готов назывался мир, где Зимисхи наконец нашел что-то интересное. Был он материален, но устроен иначе на атомарном уровне и жертвенный ощущал себя странно, словно частично развоплощенный. Его обитатели, разумные грибы миго были ростом зимисхи и походили на ракообразных, длиннохвостых, с несколькими парами конечностей. Их мембранные крылья носили их прямо сквозь космос. Собственно, миго обитали в колоссальном астероидном поясе, окружающем остывающий белый карлик. «Когда-то это было планетой», – явились чужие мысли в голову Зимисхи. Мегу общались с помощью телепатии. Большой и лесистой. Но когда старцы истребили большую часть нашего рода, они уничтожили и большую часть нашего дома. Им нужны были наши гены и наши минералы. Они хотели преподнести их древним богам, которым служили когда-то и мы. «Ты встречал старцев, чужеродный?» «Нет, но хотел бы встретить», — ответил Зимисхи. «Как давно это было?» «Очень давно. Но гребница все помнит. Память о тех временах до сих пор с болью отзывается в ней». И миго поведал Зимисхи о старцах. Древнем полурастительном народе, явившимся из космических глубин, покорившим множество миров и уничтожившим в том числе Миго. С тех далеких времен минули десятки тысячелетий, и пепел, в который был обращен Югот, вновь наполнился жизнью. Но это уже другая жизнь, другой мир, другая цивилизация. Но Миго все помнят, они ничего не забыли. «Вы хотите возмездия?» – осведомился Зимисхи. «Возмездие давно нашло их без нашего участия. Их участь плачевна не менее нашей. Даже более, быть может. Мы возродимся и поработим этот мир заново. Мы уже возрождаемся. Придет час, и наши отходы поглотят низших существ. А нынешние старцы – жалкая тень былого величия» но тебе они, возможно, все еще могут быть полезны. Они сохранили немногое там, в мире бездны, но теперь ревниво чахнут над последними крохами был их знаний». Зимисхи это и впрямь заинтересовало. Он вернулся домой, справился с кассетью и узнал о Ленге, одном из незначительных темных миров в двух шагах от Паргарона. Там, в одной из провинций, называемой Ледяным Царством, ютились остатки некогда великой биотической цивилизации. Все еще бессмертные и все еще хранящие древнюю мудрость, только приспособленную теперь под демонов. Идеальная ситуация. Климат лэнга Зимисхи не понравился. Здесь не оказалось светила, подобного прогоронскому центральному огню. Везде стоял холод, смягчаемый только бесчисленными вулканами. Плохо было и с освещением. Только два слабых аркала спутника, едва-едва разгоняющих мрак. Окружающий основной аркал тьма подступала почти вплотную. Концентрация скверны была выше, чем дома, и страдали от этого даже демоны. Но жертвенный не собирался тут задерживаться. Он сразу отправился в единственный крупный город Ирем. Только его и имело смысл посещать. Только тут и встречались пришельцы из других миров. Сами обитатели Лэнга родное измерение не могли покинуть, иначе как по призыву. Их удерживали печати. Какой-то из богов старшей категории запечатал Лэнг тысячи лет назад. И с тех пор они тут живут как в громадном демоническом круге. Это не такая уж редкость. Пытаться уничтожать темные миры непродуктивно и даже бессмысленно, а вот запечатывать их иногда запечатывают. Многие миры находятся под блокировкой той или иной степени защиты. И не всегда темные, кстати. Зимисхи относительно недавно посещал Чекули, измерение, защищенное собственными печатями. И там Зимисхи чуть не потерял жизнь и свободу. Демоны могли посещать Чекули свободно, ничто не мешало. Только вот при переходе через кромку они менялись. Резко сокращались в размерах, теряли большую часть сил, а оставшимся могли пользоваться только при определенных условиях. Зимиски превратился там в такую лоскутную куклу. Уродца ростом в локоть, а Арневодак стал шестиногим котом плюшевого вида. И это бы еще полбеды, но ведь туземцы сразу же принялись на них охотиться. Оказалось, что в Чекуле полно чародеев не особо сильных, но без труда справляющихся с демонами в подобном жалком состоянии. И они их ловят, собирают в коллекции, сажают на цепь, не дают покидать свой мир. Суть древнейшего — какая же жалкая участь. — Арневодак, это что такое? — возопил жертвенный, тогда пытаясь взгромоздиться на синего кота. — Господин, я не могу! — в ужасе вскричал Виход. — Я не могу взлететь! Сначала Зимисхи решил, что Орневодак над ним издевается, что он специально превратился в нечто неудобное и нелепое. Возможно, замыслил какую-то каверзу. Но потом до него дошло. Он посмотрел на собственные руки, прикинул размеры окружающих предметов и тревожно воскликнул. «Прячемся, Орневодак!» Они скрыли свое присутствие как могли. Зимисхи даже помог Орневодаку, разделил с ним демоническую силу. По рождению они оба демоны-мещане, но Зимисхи выделяется из обычных жертвенных, он значительно сильнее. А Орневодак – простой виход, и он единственный, кто сможет его отсюда вытащить. И туда действительно прибежали какие-то колдуны. У них оказались средства обнаружения, что-то вроде астральных компасов. Они сразу сигнализировали, если где-то рядом пересекали кромку. «Легендарная редкость!» — воскликнул один колдун, возбужденно вертя головой. «Демоны вне классификаций!» «Это не Летинг, не Одра, не Матерус, не кристальная тьма!» — смотрел на свой компас второй. «Одни вопросительные знаки!» «Сейчас поймаем и озолотимся!» — аж затрясся первый. «Тихо, не сглазь!» земисхи и Арневодак сидели в кустах и не могли поверить в происходящее. Конечно, они демон-целитель и демон-возница, существа относительно мирные, но в обычных условиях они могли убить любого смертного, даже волшебников, если не слишком сильные. Но сейчас, став четверо меньше себя обычных, Арневодак вообще раз в десять, потеряв процентов эдак 97 могущества, «Да им просто надают пинков, сунут в мешок и утащат!» «Орневодак, срочное отступление!» — шепнул Зимисхи, перебирая гриву Вихота. «Увози нас!» Потом Зимисхи узнал, что печати на чекуле наложили даже не боги, а сами смертные. Какой-то древний демонолог немыслимой мощи, о котором остались только байки. Говорили, что однажды некий демон ради шутки подменил перец в перечнице многомудрого Сантры на сушеное дерьмо. И в такой гнев пришел многомудрый Сантра, что поклялся никогда более не позволить демонам безнаказанно ходить по сей земле. Нынешние демонологи чекули в подметке не годятся многомудрому Сантре. Давно не видев демонов во всей красе, они разжирели и обленились. Ах, как было бы хорошо содрать эти печати и поживиться в их мире, увидеть удивление и ужас на лицах обнаглевших смертных. Вот о чем думал Зимисхи, улепетывая на своих коротеньких кривых ножонках. «Вот они!» – донеслось сзади. «Вытаскивай нас!» – повторил Зимисхи, с трудом держась наравне с торневодаком. «Сейчас, сейчас, дай скорость набрать!» – огрызался Виход, тряся гривой. Его сила тоже уменьшилась раз в 30, и он никак не мог выловить эфирный поток, поймать течение, что унесет его сквозь высшее измерение. А люди их уже нагоняли. Земиске повезло в тот раз. Его преследователи столкнулись с другими охотниками на демонов, какими-то своими конкурентами. И пока они спорили, пока выясняли, чья это добыча, пока натравливали друг на друга своих демонов-рабов, Одного Зимисхи даже распознал, то был Чьян Чингху из кристальной тьмы. «Помоги!» – пробормотал он с пустой надеждой, таращаясь на жертвенного. «Отдам имение! Кристалл отдам!» Но чем Зимисхи мог помочь в таком виде? Тут никто бы помочь не сумел. И то счастье, что вырвался сам. Орневодак, наконец, уловил поток. Они побежали вдоль реки, немного увязая в песке то есть Зимисхи увязал, а вот Орневодак бежал спокойно и даже не думал замедляться. «Орневодак!» возопил жертвенный срывающимся голосом. Виход все-таки его не бросил, протянул хвост, дал уцепиться. Снизить скорость он не мог, иначе потерял бы поток. Да, жуткий был мир. Покинув его, они долго потом отдыхали, оправлялись от пережитого ужаса. Зимисхи сидел на берегу ручья, мочил ноги в воде. Там плавали плотоядные рыбешки, которые их грызли, но жертвенный исцелялся быстрее, чем те успевали есть. И это зрелище как-то успокаивало. Но сейчас они в совершенно безопасном темном мире. Ну, хорошо, не совершенно безопасном, тут хватает неадекватных чудовищ, которые пытаются тебя сожрать. Но в своем обычном виде Зимисхи их не боялся. И он уже встретил тут существ, имеющих некоторые сходства с жертвенными. Они называли себя эгг Тоже с содранной кожей, но покрытые прозрачными оболочками, почти неуязвимыми плащами. Они, кажется, не испытывали никакой боли, не проявляли никаких признаков безумия. Впрочем, исцелением тоже не занимались. С прибытием странник обратился к нему один такой. «Ты очень внимательно на меня смотришь, я не мог этого не заметить. Ищешь кого-то?» Этого эгмумию звали Рансигебом. Он занимал должность в местной администрации, имел чин невысокий, но и немалый. Узнав о деле, приведшем сюда Зимисхи, сразу же согласился помочь. Но не за даром конечно. Демоны-существа отзывчивые и всегда рады протянуть руку помощи, но никогда не за так. Собственно, на этом стоит мир. Это и есть здоровые товарно-денежные отношения. Дружеский взаимообмен. Ты мне, я тебе. Это не может стоить сто условок, с нажимом повторил Зимисхи. Ты просто расскажешь мне, кто вас сотворил и где его искать. Они сидели в одной из башен Ирема. Та звалась башней угощения. И в ней иноземные демоны... Часто встречались с кем-то из местных на переговорах. За одним из столов устроились и зимиски с Рансигебом. Уже больше часа сидели. Переговоры затягивались. Рансигеб, увидев возможность заработать, мгновенно очумел от жадности. «Послушай, я помогу тебе не только в этом», сказал он, подталкивая к зимиске чашечку с местным напитком. «Я сведу тебя с демоном, который даст тебе защиту». «Большая часть платы пойдет ему». «Зачем мне это?» «Но ты же хочешь, чтобы старцы не убили тебя после первой же сказанной фразы?» «А почему они должны убить меня после первой же сказанной фразы?» «Я не собираюсь начинать ее со слов «Эй, ублюдки!»» сухо рассмеялся. Его бескожие губы натянулись на желтых зубах. «Ты остроумен», — согласился он. Но в диалоге со старцами это не поможет. У них чувства юмора нет. У них вообще плохо с чувствами. Это я когда-то был смертным». «Ты и был смертным?» – удивился Зимисхи. «А что, по мне не видно?» – удивил Сернцегеп. «Я думал, тебя тоже создали из человека». «Нет, только моих изначальных предков». «Ты хочешь сказать, твои предки, вы способны размножаться?» спросил экмумиа старательно скрывая зависть как вы появились на свет задал жертвенный встречный вопрос это была общедоступная информация и рансигеп не стал ничего скрывать он поведал что в древности в лэнге был архидемон именем есирараседх прародитель всех экмумий когда он погиб старцы сыскали способ и стало его тело в порошок Создать так называемый тлен Исехер Расетха и другие демоны преподнесли его смертным чародеям. Принявшие дар и испившие тлен погибли там, в своем мире, но возродились здесь, уже в облике демонов, стали эг-мумиями. «А почему же вы не можете размножаться? Вы не нежить? Я бы...» Он втянул воздух ноздрями. «Я бы почувствовал». «Среди тех чародеев не было женщин», – раздраженно ответил арнсигеп «И это не важно. Лучше расскажи, как были порождены вы». Это тоже не было секретной информации и Зимисхи поделился. поведала о матери демонов, что перерождает смертных в своем чреве, создает из них новые виды демонов. «Ах, матери демонов!» – вздохнул арнсигеп с легкой завистью. «Такая редкость. Нашему миру не хватает чего-то подобного. У нас есть только последние из древних и старцы. Признаться, большинство из них выжили из ума и с недаемой апатией». «Это еще одна причина, по которой ты мог бы снизить цену». «Конечно, у Зимисхи было сотня условок. У него было 60 тысяч на счету». Но у него не было бы этих шестидесяти тысяч, если бы он выкидывал по сотне за каждое слово. Свидения, что есть у Рцегеба, есть не у него одного. Многие демоны знают то, что знают он, и многие поделятся этим гораздо дешевле. Об этом он Радсигебу и сказал, а потом предложил за его помощь одну условку. «Одна смертная душа», — повторил Радсигеб. «Ты что, хочешь обидеть меня?» «Это все, что есть у большинства смертных. Представь, что я смертный и прошу тебя о помощи. Плачу душой». «Я бы согласился, будь ты смертным, но у тебя-то этих душ гораздо больше. Ты ведь тоже из господ, не так ли?» «Стоимость твоей услуги от этого не увеличивается». «Увеличивается. Она стоит дороже, друг мой, земиски». Тем более в чужом темном мире. Просто смертному я бы согласился помочь почти за даром. Из жалости, ведь это все, что у них есть. А ты мог бы стать благотворителем, меценатом, пожертвовавшим на восстановление другого темного мира». «О, ты передашь эти средства своим хозяевам?» Криво усмехнулся Зимисхи. «Да, именно это я и подразумевал под защитой». Они торговались еще долго, и сотню условок Зимиски, конечно, не заплатил. Но ему все же пришлось расстаться с тридцатью пятью Это Арнсегеба еще устроила. Он посетовал, пожалился, что из этих тридцати пяти ему самому останется хорошо, если две-три, а остальное заберет тот, с кем он сведет своего нового лучшего друга. Очень жадного лучшего друга. Но он сделал все, что обещал. Уже на следующий день Зимисхи стоял на вершине одной из окраинных башен Ирема, а напротив колебалось облако черного дыма. Эрнсигеп свел его с кем-то неизвестным, отказывающимся назвать имя, но безусловно могущественным. Даже сквозь скрывающую суть тьму Зимисхи ощущал мощную ауру. Далеко не настолько мощную, как у великих демалордов, но однозначно превосходящую баронов и векселариев что-то среднее между четвертым и пятым сословием. «Тлен и Рарасетха был создан старцами совокупно», донеслось из дымного облака. «Но наибольший вклад внес один из них именем... У них нет имен как таковых, ты можешь называть его третьим». «Пока что ты не сказал мне ничего стоящего», с легким раздражением сказал Зимисхи. Ох уж эти демоны из бедных миров, ничего путного предложить не могут, но изо всех сил стараются продать свои камни и желуди. Насколько проще было бы в Паргароне, просто вошел в кассеть, отдал немного памяти провайдеру и к твоим услугам любая общедоступная информация. К сожалению, всё полезное в кассете Зимисхи уже вычерпал, а ради тайных знаний он не собирался собачиться с собственными хозяевами. «Не слишком дерзи мне, маленький демон!» чуть дохнуло тёмными эманациями из дымного облака. «Я такое не люблю!» «Скверно и зараза!» Зимисхи лучше всех умел определять такое. «Демон внутри!» Он либо тяжело чем-то болен, либо сам сеет мор. В лэнге есть такие мелкие твари, они называются Аллуа и распространяют болезни. Зимисхи испытывал к ним непреодолимое отвращение. «Ты заплатил только за то, чтобы встретиться со мной», — продолжил неизвестный демон. «Не за мое расположение. Если хочешь, чтобы я тебе помог, чтобы свел тебя со старцами и защитил от их посягательств, «Придется раскошелиться. Сколько всего у тебя душ?» Все стало понятно. Аборигены просто затягивают Зимисхи в маховик вытягивания денег. Они бы, вероятно, уже попытались убить его и сожрать, но тогда они получат только его самого, его душу, его плоть. А на счету у него гораздо больше, и он уже начал платить. Зимисхи не удержался от смешка. Что ж, пока он не потерял ничего особенного, 35 условок, будем считать это штрафом за глупость. «Ты сейчас считаешь, что я обманываю тебя», — донеслось из дымного облака, «что лгу тебе, желая вытянуть твои крохи». «Ты ошибаешься, но если не веришь, вступай себе, разбирайся со старцами сам». «Как Зимисхи поступил?» Под башней его ожидал стоящий на воздухе виход Жертвенный просто сделал шаг назад и упал на мягкое сиденье Огромный демон Возница тут же набрал скорость и унес его в черные небеса. «Эй!» – раздался сзади гневный окрик. Но преследовать Зимисхи не стали. Кем бы ни был его собеседник, раскрывать инкогнито он не захотел. Над тысячи тысячебашенным Иремом гнаться за жертвенным не стал. «Как все прошло, господин?» – спросил Орневодак, неся его над громадным вулканом к далекой цепи ледяных пиков. «Щенки маста отвлекали меня, пока их мать гладала мой хвост», – рассеянно ответил Зимисхи. Но я хотя бы знаю теперь, к кому обратиться». «Ожидаемо», – ухмыльнулся виход «Куда теперь, господин?» «Придется поискать». «Поискать пришлось». Старцы обитали в так называемом «ледяном царстве», и большая его часть была абсолютно пуста. Бесплодная замороженная пустыня, усеянная остроконечными скалами. Тут почти не было жизни, только кое-где встречались озерца странной теплой жижи, по берегам которых буйствовала причудливая растительность. Зимиски взял пробы, его интересовали необычные субстанции и формы жизни. И в ледяном царстве уместился бы весь Гхьед-Фурундарока. Огромное, по-настоящему огромное пространство. Похоже, раньше оно было заселено, и эти оазисы имеют к этому отношение. В них было тепло и влажно, была самоподдерживающаяся питательная среда. Вероятно, это последние клочки когда-то развитой биотической инфраструктуры. Но их так мало. Есть ли шансы найти что полезное в этих руинах? Ну, по крайней мере, когда-то хозяева этих мест действительно разбирались в конструировании плоти. На этом лютом холоде они даже сейчас поддерживают существование живых существ, в том числе самих себя. Зимисхи вышел из Вихота и направился к шистой кочке, на которой росло нечто вроде бочкообразной актинии. У нее была аура высшего демона, могущественного, очень могущественного. Что-то среднее между третьим и четвертым сословием. Пожалуй, уровень самого Зимисхи. «Мы почувствовали тебя», — раздался откуда-то неслышный шепот. «Ты нечто особенное, не так ли?» «Зависит от точки зрения», — уклончиво ответил жертвенный. «И широты ваших знаний». «Ты носишь не собственную кожу», – прошептал старец. «Но она не отторгается твоим телом». «Мы чувствуем. Ты объединил эфирные тела. Даже справился с внедрением генного материала. Это сделал ты сам или это сделали с тобой другие?» «Моя работа – исправлять недостатки в чужих телах», – сказал Зимисхи. «Но я не имел бы авторитета, если бы не справился с собственными». Ты не полностью с ними справился, иначе ты не пришел бы к нам, к старцам. Ты просишь нас о помощи, мы уже видим это. Зимисхи на мгновение задумался. Перед ним был только один старец, других он не видел. Но он уже понял, что они все объединены, связаны либо ментально, либо астрально, либо вообще биологически, мыслями, душами или вообще корневой системой, грибницей. Что-то похожее наблюдается у кэ но у них это иначе. Провайдеры к сети не говорят о себе во множественном числе, и у них есть имена. «Я ищу того, кого называют третьим», — сказал Зимисхи. «Мне нужно расспросить его кое о чем». Старец ненадолго замер. Его лучи трубочки сомкнулись, а боковые паруса, наоборот, распрямились и затрепетали. Он словно чуть глубже врос в свою кочку, а когда заговорил снова, его шепот звучал уже чуть иначе. «Теперь я третий», — сказал старец. «Что ты хочешь от меня и нас?» «Обмен опытом. Мне необходимо усовершенствовать свой вид». Не обращая внимания на безумный холод, жертвенный уселся прямо в воздухе, сотворил под собой воздушный пузырь и пролевитировал поближе к старцу. Тот был немного крупнее его, размером примерно с гахирима Лица у существа не было, а его жесты, движения нижних ротовых щупальцев были земельски непонятны. Оставалось полагаться на следы в ауре, на ментальные всполохи, и жертвенный стал пристально за ними следить. «Это был интересный проект», раздавалось бесстрастное шелестение. Мы получили архидемона для изучения и экспериментов. Мы очень древние существа, чужак. Каждый из нас в отдельности и все разом.